Клистом подозвал немца. Тот подошел и спросил «В чем дело?» Сполдинг тихо произнес всего два слова «Хайль Гитлер» и вонзил живот фашисту нож. Проводник свалился на землю. Послышался лишь вздох, чтобы он не превратился в стон, Дэвид сунул в рот умирающего два пальца и дернул руку вниз, не дав воздуху задействовать голосовые связки. Оставив труп, Сполгин помчался к леса, туда, где всего несколько минут назад шептались проводник и двое солдат. Он никого не заметил здесь, не ощутил ничего присутствия. Тогда Дэвид вынул из кармана коробок охотничьих спичек, чиркнул одной и едва она вспыхнула, тут же ее затушил. Потом зажег вторую, дал ей погореть несколько секунд. В ответ в чаще вспыхнула спичка. И тут же зажглась другая, немного в стороне. И все. Ну, хватит и этого. Сполдинг прислонился к стволу старого дерева. И, услышав шаги немецкого солдата, подумал, что для альпийского стрелка... Шумит он слишком сильно. Немец торопился, ему не терпелось выполнить неожиданный приказ соединиться с проводником. Дэвид сделал важный вывод. Гестаповец, которого он только что убил не был мелкой сошкой. Это означало, что остальные солдаты не двинутся с места без приказа, ничего самовольно не предпримут. Но времени размышлять уже не было. Немец приближался к дереву. И вновь обреченный не вскрикнул, лишь непроизвольно вздохнул. Дэвиду приходилось слышать этот предсмертный вздох так часто, что он перестал его ужасать, как когда-то. Наступила тишина. А потом вновь захрустели ветки, послышались громкие шаги человека, идущего незнакомой дорогой. Он торопился точно так же, как тот, чей труп лежал у ног Сполдинга. «Где? Где вы?» — возбужденно бормотал немец. «Здесь мой солдат», — ответил Сполдинг на родном языке альпийского стрелка. «С холмов спустились партизаны». Их было пятеро, четверо басков и каталонец. Во главе шел баск, коренастый, грубоватый. «Ну и задал ты нам жизнь, лисобонец!» «Подчас, казалось, ты бежишь быстрее паровоза, Матерь Божья, мы сто миль отмахали!» «Уверяю вас, немцы прошли бы и больше. Как дела на севере?» «Там альпийцы. Человек двадцать. Может, посадим их в дерьмо?» «Нет», — ответил сполнил задумчиво. Убейте всех, кроме трех последних. Их оттесните назад, пусть они подтвердят то, в чем мы хотим уверить гестапо. Не понял и не надо. Дэвид подошел к затухавшему костру и распинал угли. И вдруг понял, что коренастый Баск не отходит от него неспроста. Баск переминался с ноги на ногу. — Ты, видимо, ничего не знаешь? — наконец решился Баск подняв голову. «А нам еще восемь дней назад стало известно, откуда эти свиньи немцы пронюхали двух ученых. Мы нарочно не сказали тебе. Опасались, как бы ты из горяча не надел глупостей. «О чем ты говоришь?» — нахмылился Дэвид. «Он ничего не понимал. Бержерон погиб. Быть не может. Может. Его взяли в Сан-Себастьяне». Бержерона сломить непросто, но десять дней пыток, когда к члену подводят ток, когда накачивают наркотиками и сломят кого угодно. Говорят, умирая, он плевал им в глаза. Дэвид взглянул на Баска и вдруг ощутил, что воспринимает его слова равнодушно. Равнодушно, и это его насторожило. Ведь это он, Сполдинг. Научил Бержерона всему. Жил с ним в горах, часами беседовал с ним с откровенностью, на которую вызывает одиночество. Бержерон воевал бок о бок со Сполдингом. Пожертвовал ради него жизнью. В северных краях он был самым близким другом. Два года назад весть о его смерти привела бы Сполдинга в ярость. Он бился, он был бомб о землю, требовал бы устроить карательную операцию, словом, жаждал бы мести». Год назад он, узнав о таком, захотел бы несколько минут побыть один, немного помолчать, отдать должное погибшему, почтить его память. А сейчас ничто не всколыхнулось в нем. Ничто.